Глава 4. Смена обстоятельств. Скатились с холма быстро, и пригрыш не вошедший в азарт даже выкрикнул хе У самого подножия его подпрыгнула на кочке, сталкер потерял равновесие и, громко вспомнив чью-то мать, шмякнулся в снег. Сани, проскользив еще немного С Подбежали Лабус с курортником, выхватили у меня по воде и так резко дёрнули, что я, вскрикнув от боли в ноге, едва не прокусил до крови губу. Военсталы потянули волокушек к спасительному лесу. Сзади заскрипел снег, пригрышня догонял, чертыхаясь на бегу. Вскоре он сменил курортника, который был без снегоступов и больше мешал, чем помогал Лабусу. «Три минуты!» — крикнул командир. «Быстрей!» Наверное, ему невидимый диспетчер, или кто он там, орал в эфире, сколько у нас осталось времени. А может, воян стал, запустил секундомер на ПДА, не знаю. Лабус и Никита рванули, что было сил. Мы достигли опушки, продрались сквозь редкий кустарник. Я закрыл руками лицо, защищаясь от веток. Раздался крик командира. «Стой!» Они остановились. Тяжело дыша, я посмотрел вперед. Там темнела лесная чаща. Оглянулся на командира, озаренного сзади светом фонарей, слабо доходившим сюда из рабочего городка. Подняв к лицу руку, с каким-то устройством он стал озираться. Это у него прибор ночного видения, понял я. Ищет место для укрытия. «Лабус, детектор!» Воен стал успевший включить сканер, ответил «Прямо чисто!» «Есть! Поваленная ель, лево 20 Я вперед, вы за мной!» Курортник врубил фонарь и поспешил в чащу. Волокушу бросили, не пройдя и пяти шагов, тянуть ее дальше было слишком тяжело, мешали кочки и деревья Пригрыш не подхватил меня, лабус забрал ПНВ, а курортник подобрал рюкзак с ГСК «Минута», — сказал командир Мы остановились возле поваленного дерева, лучи фонарей выхватили из темноты, облепленной землей корневища старой ели Там, где она росла, зияло приличных размеров воронка Какая сила могла выкорчивать столетнее дерево? Пригрышня спустился на дно воронки первым, усадил меня. Лабус скатился следом. Курортник забросил ГСК под дерево, туда, где корни и длинные пушистые ветви создавали подобие шалаша, но прыгать не спешил. Возился с чем-то. Лабус подсветил фонарем, командир вытянул руку с картонной трубкой, выстрелил сигнальный патрон и спрыгнул. «Ложись!» — крикнул Лабус. В яму проник гул, идущий на малой высоте штурмовиков. Все привалились к промерзшему склону. Я закрылся локтями, зажал ладонями уши и приоткрыл рот. Дробный грохот взрывов слился в гу, заглушив звук самолетных двигателей. Земля мелко задрожала, сверху посыпались ветки и снег. Новая волна грохота уже ближе, сильнее. Вибрация земли передалась телу, я сглотнул в уши, будто ваты напихали. И тут шандарахнуло так, что меня подбросило. Рядом с хрустом повалилось дерево, земля посыпалась на голову, попала в рот. Я зафыркал, но не услышал себя, заложил уши. Опять сглотнул и закашлялся. Заметались лучи фонарей, мне в лицо посветили, я зажмурился и луч ушел в сторону. По-прежнему, ничего не слыша, протер глаза. Пригрышня поднялся на четвереньки, помотал головой, стянул шапку и стал выгребать из-за ворота песок. Курортник, выбравшись из ямы, присел на краю. Достал сигарету. На его груди бледно-зеленым светом горел Г-образный фонарик. Ко мне подошел лабус, опустил свой фонарик к земле и, видимо, заговорил. Его губы шевелились, но я ничего не слышал. Поняв, что я оглох, стал взял меня за подбородок, повернул голову и осмотрел... Одно ухо, потом второе. Опять заговорил, я только развел руками. Тогда он сплюнул и полез наверх. Я еще несколько раз сглотнул, задрал голову и увидел, что военсталы о чем-то спорят. Фонари они погасили. На лицах играли оранжевые сполохи. Наверное, рабочий городок разбомбили, и это зарево от пожарища. В голове стоял противный комариный писк на одной ноте. Накатила тошнота, я скривился, дотронулся пальцами до уха, что-то влажное и теплое. Поднес ладонь к лицу, но света не хватало. Перед глазами стали расплываться круги. Лизнул палец, металлический привкус. Кровь. Все вокруг казалось нереальным, звенящий ночной мир покачивался на темных волнах. Я будто в сон попал. Меня толкнули в плечо, я повернул голову, это приигрышня. У виска мутное пятнышко света. Я прищурился, моргнул и понял, что за ухом у него фонарик размером с карандаш. Сталкер попытался заговорить со мной. Я помотал головой и хотел показать на уши, мол, не слышали ничего, но опять затошнило. В голове возник образ голубого шара. Он разросся, во все стороны ударили лучи, стирая краски, заливая пространство бело-голубым светом. Затем вспышка и темнота.